Когда нужно было садиться над резину, в голове у врача было только одно. Кощам пора. Дьявольский устал. И тут прибежали и сказали, что в летучке один заболел. Врач только тихо крикнул и полетел к больному. Текс. Язык, покажите, голубчик. Паршивый язык. Когда заболел? 13-15? А, 16 Хорошо, то бишь плохо. Сколько тебе лет? То есть я хотел спросить, живот болит.